Нью-Йорк, тюрьма Райкерс, 3 октября. Ольга не понимала, кто хочет встретиться с ней. Стивен еще вчера четко распланировал все, что она должна делать. Он прав, надо бороться. Она не должна сидеть и надеяться на спасение, на чудо. Если все уверены в ее виновности, то ей надо вырваться на свободу и самой доказать обратное. «Это ты вырвалась у нее?» Вошел Элвин, тот самый, который... Украв два с половиной миллиона, подставил ее. Тот, кто говорил, что любит ее, а на самом деле все время тянул руки к миллиардам. «Да, это я», — начал Элвин. «Я с трудом получил разрешение на свидание с тобой». «Его не будет», — произнесла Ольга. «Эх, Рана, я не желаю говорить с этим человеком». «Думаю, что все-таки желаешь». Резко оборвал ее Элвин, поворачивая лицом к себе. Он держал Ольгу за локоть, — Причем делал это намеренно больно. Его улыбка перешла в гримасу отвращения. Я принес кое-какие фотографии, документы и аудиопленку. Ты обязана меня выслушать, продолжил он. И ты сделаешь так, как прикажу я. Разумеется, если тебе дорога твоя жизнь. Он насильно усадил ее на стул и включил пленку в диктофоне. Ольга начала слушать.